«Вы сможете по своей воле покидать тропу и снова возвращаться на нее?» Не задумываясь, ответил Цыпф. «Естественно. Ради этого я и охотился за варнаками. Хотя мой путь по тропе это вряд ли сократит. Что еще?» М -м -м -м. «Еще это обеспечит вашу личную безопасность. Вы можете бесследно исчезнуть в любой момент и в любом месте». «Вот именно!» Догадались. Но первым об этом догадался Кеша. В прагматизме ему не откажешь. Он стал свободно пользоваться этой возможностью и даже не спрашивает моего согласия. Вот как, например, выглядело мое первое пребывание в Эдеме. Едва я проник сюда через мир варнаков, как Кеша полностью завладел нашим общим сознанием. Обычно я не сопротивляюсь этому, зная, что он не подведет. Следующее, что я помню... Поле сплошь заросшее бадалахом. Кеша сам вывел меня к нему. Но едва я успел наполнить сумку, как он буквально выпер меня из Эдема. Хорошо хоть в нейтральную зону, а не обратно к Варнакам. Что-то ему здесь определенно не нравится. Артём вновь оглянулся по сторонам. А сейчас он вас не донимает? Притих! Чувствует, что я больше не позволю застать себя врасплох. Копит силы подгадывает момент. «Значит, когда он скопит силы и подгадает момент, вы можете просто исчезнуть с наших глаз». «Увы!» — развел руками Артем. «Но я не хочу, чтобы вы воспринимали это как бегство. Хотя, думаю, и вам здесь задерживаться не следует. Соберите побольше бадалаха и возвращайтесь в отчину». «Где же его искать?» «Если б я знал». Помню только, что это было открытое место, вроде степи. Ни реки, ни леса я поблизости не заметил. Жаль, что мы отпустили Рукасуева. Уж он-то, наверное, мог вывести нас куда надо. Сомневаюсь. Как я понял, обычными средствами его к сотрудничеству не склонить. Я имею в виду уговоры, угрозы, подарки. Он не доверяет нам. Вы допускаете присутствие в Эдеме какой-то серьёзной опасности? Но ведь Рукасуев прожил здесь больше года, и ничего. Вы хотите стать похожим на него? Лично я нет. Вот видите, поэтому не стоит понапрасну рисковать. Это не ваш мир, пусть он и в самом деле выглядит как земной рай. Я к таким делам привычен, а вы можете попасть в неприятную историю. Обычная логика и благо опыт здесь не только бесполезны, но и опасны. Шаблонные действия равносильны самоубийству. А научиться всему сначала способен далеко не каждый. Пока я здесь бояться нечего. Но не забывайте, что в любой момент вы можете остаться в Эдеме одни. Уже издали было слышно, как Смыков и Зяблик что-то бурно обсуждают. А в их спор то и дело вплетается ехидный голос Верки. На обычные препирательства бывшей жертвы режима и бывшего его столпа это не походило. «Наша работа, наша!» – твердил зяблик. «Заточки всякие бывают, и длинные, и короткие, смотря для какой нужды. Фрайеров в толпе пырнуть одно дело, а от ментов отбиваться другое». «А пас зачем?» – не соглашался Смыков. «Вы мне, братец мой, объясните, для чего здесь пас проточен?» Вся ватага, сбившись в кучу, рассматривала какой-то предмет, находившийся в руках Смыкова. Цыпф, обеспокоенный мрачными предостережениями Артема, спросил с тревогой. «Что там у вас случилось?» Зяблик с досадой отмахнулся. Зато Смыков стал с готовностью рассказывать, как бы желая склонить Цыпфа на собственную сторону. При этом он показывал свою находку – полуметровый металлический стержень, Один конец которого был заточен, а второй расклепан на манеру ласточки на хвоста. Вот, обнаружил случайно. Зяблик доказывает, что это обыкновенная бандитская заточка. А по-моему, это стрела или дротик местного производства. Посмотрите, острие закалено. А тут стабилизатор с пазом для тетивы. «Где ты голова садовой, видел, чтобы стрелы целиком из железа делали?» Это то же самое, что свиней апельсинами кормить. Бесполезно и накладно. А арбалеты, по-вашему, чем стреляли? Дурак! У арбалета стрела вот такой длины была. Зяблик пядью расставил большой и указательный палец. Не стрела, а болт. Тем более ты арбалет с луком не равняй. У того тетива втрой мощней. А это заточка из электродной стали. «Что я, заточек не видел?» «Хорошо, а стабилизатор зачем?» Не сдавался Смыков. «Кто тебе сказал про стабилизатор? Сюда ручка деревянной насаживалась. Понятно? Серьезная вещь. Не иначе, как агилы, потеряли». «Зачем агилам заточки? Мало у них пистолетов и штык-ножей?» «А стрелы им тем более ни к чему». «Видел ты хоть одного агела с луком или арбалетом?» Дискуссия зашла в тупик. Не находя больше существенных доводов в свою пользу, Зяблик и Смыков принялись обмениваться советами, в какое конкретно место каждый из них может засунуть загадочную железяку. Чаще всего почему-то упоминались различные полости человеческого тела. «Дайте-ка!» Артем вдруг заинтересовался предметом спора. Взвесив стержень на ладони и по принципу коромысла определив центр тяжести, Артём несколько раз метнул его в ближайшее дерево. Остриё всякий раз глубоко вонзалось в податливую древесину, а потом легко согнул на манер кочерги. «Мне кажется, что правы вы оба», — сказал он, закончив свои эксперименты. «Один из вас прав в том, что это несомненно метательное оружие. В противном случае оно было бы заколено по всей длине». А другой прав в том, что изготовлено оно в отчине из сварочного электрода. Цып, в который старался никогда никому не навязывать своего мнения, тут же не утерпел. Слова Артёма не шли у него из головы. Стоит ли придавать такое значение всякой ерунде? Железо наше по всем странам расползлось, от Киркопии до Баламутья. Ведь никто и не доказывает, что Эдем – необитаемое место. Бывали здесь люди до нас». Не только Сарочев со своей ватагой, да агилы, но, наверное, еще кто-то. И что тут удивительного, если они были вооружены луками? Пистолетов на всех не напасешься. Я это к чему говорю? Не надо забывать цель нашего путешествия в Эдем. Не до расследований сейчас. Каждая минута дорога. Вдалах надо искать и назад подаваться. Не в гостях мы. Возразить тут было нечего. Один лишь зяблик отбросил кривой стержень в сторону, буркнул про то, что для нормального дела и стрелы нормальные ладятся, а железные стрела то же самое, что серебряные пуля. На того рассчитано, из кого жизнь так запросто не вытряхнешь. На его брюзжание никто внимания не обратил, и решено было отправляться в глубь Эдема за Бдалахом. Немедленному началу экспедиции мешали два обстоятельства. Достаточно глубокая река, отсекавшая райский лес от райских лугов, и чувство голода к этому времени уже достигшее интенсивности настоящей пытки